Голова 55 Стабильного результата в исследованиях мы добились на 45-й день работы. Это просто случилось, и уже не могло быть иначе. Не веря собственным глазам, я кликнула наставника и ткнула пальцем в визор электронного микроскопа. Макура и Бонсуф был так возбужден и растерян одновременно, что, похоже, сам не до конца понял, какое открытие мы совершили. Но после минутного замешательства он звонко хлопнул в ладони и воскликнул. «Дарья я был уверен, что не зря дал тебе возможность пересдать тест. Ты моя лучшая ученица, я горжусь тобой. Мы совершили настоящий прорыв. Это же чудо! Наши результаты смогут использовать в медицине, а не только в космической микробиологии». Он забегал по лаборатории, ища свой коммуникатор. Чтобы тут же сообщить об открытии научному совету. А я села в кресло рядом с визором и почувствовала, как на меня навалилась усталость всех этих дней. На визоре мигала цифра 45. Фазис подходил к концу. «Дарри, ты хоть понимаешь, чего мы добились?» Крутанул мое кресло Хорд и снова забегал вокруг приборов. Только что я решила необычайно интересную и важную задачу. Моя научная гипотеза, озвученная еще на занятиях колледжа, в которую не верили ни Люмин, ни наставник, была подтверждена. Но я бесстрастно смотрела на результаты контрольного теста на визоре и с недоумением выискивала хоть одну радостную эмоцию или эмоции вообще. Казалось, что не произошло ничего такого, к чему бы я не была готова. Ведь это всего лишь дело времени и усидчивости глубокого погружения в тему и неравнодушия к микробиологии. Домой возвращалась в прострации. Я не могла вкусить радости и торжества плодов собственных усилий. А чего я еще могла добиться? Но было жалко одного. Закончилось это исследование, а найти другую задачу, которая столь же странно увлекала бы меня, не могла. Сейчас Хорцов займется улаживанием всех формальностей для обнародования результатов научной работы и введением их в практику. Ему будет не до меня и не до новых исследований. Я чувствовала, что страх перед будущим снова возвращается. Он нагонял меня. От него нельзя было спрятаться. Пока меня не поглотили растущие отчаяния и бессилие, я подала запрос в Центр образования на вылет на книз. Но мне отказали по причине приближения начала торгов. А в этот период всем кандидаткам запрещалось покидать родной город. Семьи женихов могли приглашать их для знакомства. И я продолжила ходить в лабораторию наставника просто для того, чтобы занять себя хоть чем-то. Работа нашлась. Корцов поручил описывать наши открытия для внесения в базу данных.